Часть четвёртая. Сестрица, смотри, он проснулся. Ты права, Рэм. он и правда проснулся. Девичьи голоса, сопровождающие повторное пробуждение Собары, звучали абсолютно одинаково. Постель была мягкой и удобной, похоже, он лежал в той же самой кровати. Сквозь приоткрытые шторы в комнату проникали яркие лучи солнца, возвещая о наступлении утра. Что бы я, типичная сова, И вдруг проснулся с позаранку. Хм. Давненько со мной такого не бывало. Произнес Субару, вспомнив, что с тех пор, как он встал прогуливать школу, день и ночь поменялись для него местами. Он повертел головой, повел плечами, поерзал на спине и посмотрел в окно. «Дорогой гость, уже семь часов по солнцу!» Любезно известил его голос. «Семь часов по солнцу?» Проговорил про себя Субару. Семь утра, надо полагать. Если не считать, недавнее пробуждение выходит. Я проспал целый день. Мой прежний рекорд был всего лишь два с половиной дня беспроводного сна, так что не так уж это я много. Сестрица, ты слышала? Так говорят лишь только лентяи. Слышала, Рэм. Так говорят лишь только истинный бездельник. Так. Это что еще за сестрицы? Ещё и критикуют меня в стереорежиме! Закричал Сумару и откинул своё одеяло. Резко сел в постели. По разные стороны кровати стояли две девушки. Испугавшись, они быстрыми шажками отступили к середине комнаты и, взявшись за руки, прижались друг к дружке, щёчками и уставились на гостя. Похожие как две капли воды, ростом близняшки были около 155 сантиметров. Большие глаза... Розовые губы и нежные юные черты делали их совершенно очаровательными. Обе носили короткая кара, которая закрывала лишь только один глаз. Правую у одной девушки, левую у другой. Лишь благодаря этому нюансу и цвету волос, розовому у первой и небесно-голубому у второй, сестер можно было хотя бы как-то друг от друга отличать. Субару начал внимательно их оглядывать с ног до головы. — Не может быть! — воскликнул он и голос его слегка дрогнул. «В этом мире костюмы горничных есть!» Девушки были одеты в очень элегантное черное платье с передником, а головы были украшены кружевными наколками. Особый покров обнажал хрупкие плечи и в сочетании с короткими юбками подчеркивал каждый изгиб соблазнительных фигурок. Субару не очень-то разбирался в одежде горничных, но в отменном вкусе модельера сомневаться никак уж не приходилось. Правда, близняшки сами по себе были весьма симпатичными. Я всегда считал горничных воплощением элегантности, но ваш фривольный стиль мне тоже нравится. Какой кошмар, сестрица, он только что над тобой надругался в своих фантазиях. Да, просто ужас, он только что обесчастил тебя в своих мыслях, моя маленькая Рэм. Эй, не стоит меня недооценивать, сестрички, в моих фантазиях найдется место прям для вас обеих. Сказал Субару, хищно шевеляя пальцами в воздухе. На лицах девушек отразилось некое беспокойство. Они расцепили руки указали пальчиками друг на друга. Дорогой гость, простите, нельзя ли вместо Рэм обеседить ее сестрицу? Дорогой гость, перестаньте, оставьте Рэм в покое, надругайтесь лучше над Рэм. Э -э, девочки, девочки, а где же ваша сестринская любовь? Осведомился Субарю, глядя, как они сваливают роль жертвы друг на дружку. «Я не такой уж и злодей!» Тук-тук! Раздался совсем рядом звук. «Не успел проснуться? а Уже дурачишься?» В комнате возникла вчерашняя знакомая Собару. Ее длинные серебристые волосы свободно не спадали до самой поясницы. Вместо костюма, который девушка носила в городе, на ней была легкая туника выше колен, подчеркивающая изящный стан и белизну кожи. «Прекрасный выбор!» провозгласила Субару, с восхищением любуясь её стройными ножками. «Отлично понимаю того, кто тебя так нарядил!» Эмилия посмотрела на него непонимающим взглядом. «Не понимаю о чём ты, но доказываюсь, что это очередная глупость, поэтому я полна разочарования». Внезапное появление Эмилии вмиг подняло настроение Субару до небес. После череды совершенно незнакомых персонажей, Встреча, к примеру, с мелкой девчонкой оставила совершенно беспокойные и неприятные воспоминания. Увидеть знакомое лицо Эмилии, которую он знал почти с самого момента появления в этом мире, было удивительно приятно. Я немного забеспокоилась, когда узнала о твои стычки с биатрис Теперь понимаю, что просто переживала зря. <свеч> Чувствую себя просто супер, потому что вижу тебя. Кстати, э -э боюсь спросить... Сложив перед собой ладони, Субару робко из с подлобья посмотрел на Эмилию. «Ты ведь меня хорошо помнишь!» «Этот жест, он почему-то мне не нравится», — произнесла девушка. «И вопрос задаешь довольно странный. Разве можно забыть кого-то, как ты, Субару?» Она снова улыбнулась. «Ты оставил просто неизгладимое впечатление!» Услышав своё имя из её уст, Субару вздохнул с облегчением. Правда, на щеках немедленно вспыхнул багряный румянец. Всё-таки нечасто ему приходилось слышать своё имя из уст такой девушки. Служанки тем временем бросились к Эмилии и начали сыпать её необоснованными обвинениями в адрес смущенного гостя. «Послушайте, госпожа Эмилия, юноша надругался над моей сестрицей!» «Послушайте, госпожа Эмилия, парень изнасиловал Рэм!» Эмилия искоса посмотрела на Субару но я не настолько хорошо знаю Субару, чтобы утверждать обратное, но мне всё же хочется верить, что он не способен на подобное. Так что, пожалуйста, прекратите издеваться над ним». «Да, госпожа Эмилия, моя сестрица сильно сожалеет». «Да, госпожа Эмилия, Рэм очень жаль», — произнесли служанки бесцветными голосами, хотя, судя по виду, им было вовсе не жаль. Впрочем, эмилия это не слишком и Похоже, она очень давно-давно привыкла к подобному их поведению. Собару, как ты чувствуешь себя? Ничего не болит? А, ну, перед тем, как я отрубился, было, конечно, чувство, будто бы меня бросили в огонь. Правда, сейчас уже такого нет. Наоборот, какая-то даже вялость присутствует. Наверное, я просто слишком много спал. Хорошо. Я рада, что ты в порядке, Собару. Не хочешь ли как-нибудь пойти погулять? Спросила Эмилия с улыбкой. Погулять? Собару недоверчиво склонил голову. Да, погулять. Прогулка во дворе – мой ежедневный ритуал. Кажется, сейчас самое время для этого. Не думаешь? Эм... «Ежедневный ритуал? Что ты имеешь этим в виду? Э, грядки поливаешь или что-то вроде того?» «Не совсем так. Я разговариваю с духами. Мне нужно входить с ними в контакт каждое утро. Это одно из условий нашего контракта». При слове «духи» Субару вспомнил бессмертного спутника Эмилия пока. «Погулять на свежем воздухе и пообщаться с духами...» Это предложение оказалось ему очень даже заманчивым. Субару же начала потихоньку распирать любопытство, кроме того, ему не терпелось кое-что проверить. «Пожалуй, это пойдет мне на пользу, Эмилетан», — сказал он. «Пока ты будешь говорить с духами, я прогуляюсь по округе и немного разомнусь. Идет?» <связь> «Ладно, идет. Но при одном условии ты будешь вести себя немножко потише». «Постой-ка, как ты меня назвал?» «Отлично, договорились. Пойдем скорее на улицу». По «Подожди, объясни-ка мне! Ты, что такое Тан? Эй, откуда это?» Уменьшительно-ласкательный суффикс явно сбил Эмиль вис толку, но Собара чего то было трудно называть ее просто по имени. И он, стараясь скрывать смущение, обратился к стоящим в стороне служанкам. «Эй, сестрички, а куда подевалась моя одежда?» Я когда проснулся, на мне уже была больничная пижама. Видать, меня в неё переодели, когда я был в отключке. Ты понимаешь, о чём он говорит, сестрица? Случайно не о той грязной штучке, что вчера была на нём? Я поняла, Рэм. Он говорит о рубище мышиного цвета, заляпанного кровью. Вы только посмотрите, какие острые на язык. Грязное рубище мышиного цвета. Если мой костюм цел, попрошу его сюда принести. Близняшки... Вопросительно посмотрели на Эмилию, и когда так кивнула, поклонились и вышли из комнаты. Возможно, мне излишне припоминать, но тебе не следует как-нибудь перенапрягаться. Ты вчера много крови потерял. Ну, от раны-то, в общем-то, и свидание осталось. Да, кстати. Словно кое-что вспомнив, Субару выпрямился и медленно склонил над Эмилией голову. Спасибо, Эмилиатан, за то, что вылечила мою рану. Ты спасла мне жизнь. Умирать, знаешь ли, страшновато. Одного раза мне будет вполне достаточно. Так ведь это и случается только один раз. Эммм, неважно. В пиалковых глазах Эмилии блеснули слезинки. Это я должна тебя благодарить. Ты рисковал собой, спасая меня на том складе. Рану исцелить это меньше, чем я могла бы помочь тебе. Слова благодарности прозвучали так искренне, что Субару невольно перехватило дыхание. Он не мог ответить ей так же честно и прямо и ненавидел себя за подобное. Ему хотелось выразить «Нет, это я должен сказать тебе спасибо», ведь именно она спасла его первой. Но о тех событиях сейчас помнил только лишь он сам. Субару улыбнулся, подавляя желание сказать ей то, что упоминать лучше не стоило бы ни в коем случае. Ну что ж, раз мы спасли друг друга, значит мы в расчёте. В расчёте? Ничего друг другу не должны. Так и будем дружить, сестрёнка. Если бы Собару разговаривал со случайным прохожим из беднязких кварталов, он непримерно похлопал бы его по плечу. Однако сейчас ему только и оставалось, что хоть как-то пытаться скрыть свой румянец. На губах Эмилии возникла едва заметная улыбка. А нужен ли мне подобный старший братец? Довольно издвительное замечание, сказал Субару, и они рассмеялись. Тут дверь открылась, и в комнату вошли служанки. Одна в руках несла штаны Субару, а другая куртку. Кажется, пора начинать новый день, провозгласил Субару. Теперь, когда время вернулось к своему нормальному ходу, новый день в альтернативном мире начался в новом смысле, этого слова.